«Девушка, могу я вас пригласить на обед?» — крикнул он, когда я вышла из корпуса. «Рада тебя видеть, но ты же знаешь, что сегодня я должна передать свои знания маленьким человечкам». Улыбнувшись, ему ответила я. «Я только вестник. Ты нужна родине. Следственный комитет призывает тебя, и мы завтра должны быть в Новосибирске», — произнёс Семенов. «Интересно», — спросила я, зная, что Семёнов уже ознакомился с делом. «Серия поджогов и взрывов, как тебе?» — объявил он. У меня не было такого в практике. А это значит, начала я, мы едем в Новосибирск. Продолжил он фразу и показал три билета на самолет. С соседней улицы донесся шум мощного двигателя, который, приближаясь, перебивался еще и звуками музыки. Черная победа остановилась рядом с нами, из нее вылезла Настя и с претензий к Семенову высказалась. Я хотела Галу Каримовну на обед свозить. Семенов осмотрел машину и, улыбаясь во весь рот, произнес «Хорошая тачка, детка». Мне стало немного стыдно, и, запрыгнув в победу, затонированные стекла, я по телефону сообщил ректору, что меня забирает Следственный комитет. Ректор, услышав о моей отлучке, только обрадовался и ответил, что все командировочные он оформит за меня сам и будет рад, что я получу очередное крещение в поле. «Мне нравился мой университет». Здесь действительно болели за образование, и если преподаватель шел на раскопки, расследования или эксперименты, все поддерживали его так, что саморазвитие и практика становились желанными. Поблагодарив ректора и пообедав в ресторане, мы поехали собирать вещи. Консьерж попросил припарковать мою машину рядом с подъездом нашего жилого комплекса. По его мнению, она придавала статус нашему многоквартирному дому и в благодарность пообещал за ней присматривать. Когда Настя узнала, что мы едем в Новосибирск, она завизжала от восторга и кинулась на шею Семенову, целуя его в щеки за то, что он оформил все документы на перевоз уголовницы. Она любила путешествовать, особенно отсиживая срок. Мне действительно казалось, что мы стали похожи на семейную пару с дочерью-переростком. Я и Семенов периодически ворчали друг на друга, и каждый из нас одергивал Настю, когда та начинала чудить. В Новосибирске нас встретила такси, которое остановилось у трёхзвёздочной гостиницы, расположенной прямо в жилом доме. Мы просто получили ключ от одной из квартир. «Сервис где, Витя?» — возмущенно произнесла я. «Галактика, ты не на Газпром работаешь, а на следственный комитет!» — пробурчал он. Доставка из ресторанов в Новосибирске работала великолепно и готова была привезти все, что бы я не заказала. Ожидая еду из японского ресторана, я прочитала папку с уголовным делом, которую Семенов взял с собой. Выносить дела за пределы здания Следственного комитета было запрещено, но он каким-то образом сделал это. Читая дело, я заметила, что молодой следователь пожарного надзора и есть тот, кто обнаружил следы поджогов на попелищах. Перебирая травинку за травинкой, кирпичик за кирпичиком, он восстановил причины всех трех пожаров. Следователь был гением пожарного дела. Я быстро дочитала все интересное из папки, а его там было немного, потому что большую часть материалов занимали личности погибших и краткие справки по ним. Эти люди явно были случайными жертвами и к делу отношения не имели. Закрыв папку, я предложила Семенову пригласить дарование из Министерства чрезвычайных ситуаций в нашу команду. На следующий день мы встретились с ним в пожарной части. Инспектору было лет 25, и он видел пожары насквозь, находя в грудах пепла причины их возгорания от расплавленного в каплю пластика, от приспособления в лесу до частиц сгоревшего натрия на кусочке мыла в подвале. Семенов, увидев, как я увлеченно общаюсь с молодым человеком, начал ревновать меня к нему. Его небольшая сцена ревности меня рассмешила, но не отвлекла от дела, поэтому я спросила, какие у него на все это есть соображения. «На данный момент никаких. Полиция из-за нарушения противопожарного режима привлечена половина города, и подозреваемого там не найдешь, ответил он. Я закурила сигарету прямо в кабинете пожарного инспектора, который с укором посмотрел на меня, но возражать не стал, только поставил передо мной блюдце вместо пепельницы. «Предлагаю выманить нашего поджигателя, подкинув ему приманку, мимо которой он не сможет пройти», — предложила я. Инспектор и Семенов вопросительно посмотрели на меня. «Нужно подбросить ему вариант, где минимальными усилиями он получит грандиозный пожар с огромным количеством жертв», — пояснила я. «Искусственно создать опасную ситуацию, которая будет представлять потенциальную угрозу?» — спросил инспектор. Я одобрительно улыбнулась ему и, потушив сигарету, пошла к Насте, которая сидела на лавочке перед пожарной частью. Оставив Семенова с инспектором придумывать угрозу для жителей, мы с Настей взяли такси и поехали изучать местные достопримечательности. Рассматривая архитектуру города, мы посетили парк культуры и отдыха, Бугринская роща, гидроэлектростанцию на реке Опь и несколько православных храмов. Вечером, когда Семенов вернулся в гостиницу, он поделился со мной соображениями гения пожарного дела. Надо загнать состав с хлором, аммиаком и бензином на железнодорожную станцию. Эта смесь при взрыве сможет уничтожить весь город. Наш гений сыска предлагает смоделировать ситуацию с фиктивными цистернами. Дальше останется через популярного местного блогера навести в городе панику и раструбить, что в течение недели потенциально смертоносный состав будет стоять на станции. «Любой, даже самый незначительный несчастный случай с этим поездом подвергнет весь город смертельной опасности», — изложил он мысли пожарного. «Идея замечательная, но РЖД не пойдут на такое даже для поимки маньяка», — ответила я. «Пойдут». Генерал уже договорился, приложив ему отсрочку от плановой антикоррупционной проверки. Рассмеялся Семенов. Через два дня железные дороги составили поезд с наполненными водой цистернами, на которых пестрели обозначения хлор, аммиак и бензин. Его загнали на дальний путь железнодорожного вокзала прямо посреди города. От поезда действительно пахло так, как будто цистерны наполнили именно тем, что на них написано. Железнодорожные цистерны специально не промывали. В дело вступили два местных популярных блогера, с которыми мы договорились о размещении провоцирующих статей. Идея пожарного сработала. В городе действительно началась паника. Люди были возмущены действиями властей и железных дорог. Новость даже показала местное телевидение. Генерал собрал секретное селекторное совещание с главой региона, мэром Новосибирска и директором железных дорог, и объяснил им суть происходящего. Три человека, чья репутация сейчас страдала в полуторамиллионном городе, согласились, что смерти от взрывов и поджогов нужно прекратить, но намекнули, что Следственный комитет использует их в своих целях, чего не должно происходить между ветвями власти. Генерал успокоил всех — и пообещал, что как только все закончится, в средствах массовой информации будут даны подробные разъяснения ситуации, а всем понесшим репутационные издержки вынесут благодарности. После совещания генерал позвонил Семенову и сообщил, что звездам Семенова на плечах осталось сверкать семь дней, если Семенов не поймает преступника.